Глава третья. Состояние невесомости продолжалось секунд десять, не больше, а потом все прекратилось. Мы оказались в хорошо освещенном месте. Это была явно не та пещера, в которой мы находились совсем недавно, скорее даже какой-то грот, а не пещера. В метрах в двадцати был виден свет, там явно имелся выход из этого места. Я посмотрел по сторонам, увидел Ильматара и Ихана. Хищник тоже вертел головой, не понимая, что происходит. Увидел и мага, который лежал без сознания. Пока он не пришел в себя, я хотел его убить, но мой друг не позволил этого сделать. «Нет!» — крикнул он. «Лучше помоги его связать!» Оружие у нас с собой было. Мы быстро порезали на ленты одежду мага и спеленали его как следует. «И на кой он тебе нужен?» — спросил я. «По сторонам посмотри!» — проворчал Эльмутар. «Мы не в том месте, где были совсем недавно. Скорее всего, даже не в том мире. Ты тут навсегда хочешь остаться?» «Нет такого желания», вздохнул я. «Предлагаешь допросить эту тварь?» «Хорошо бы», — поморщился мой друг. «Да только не поможет это. Что-нибудь соврет и все. А проверить, правду он говорит или нет, у нас не получится». «И зачем он тогда тебе нужен?» «Мне не нужен. Тебе нужен», — посмотрел на меня маг. «Ты что, совсем идиот?» — удивился я. «Этот маг таких, как я, сотню прибить может, а ты мне предлагаешь поглотить его разум? Он без сознания». Проворчал Эльмутар. Вдруг получится. У нас в любом случае нет выбора. Ты уверен, что сюда сейчас местные не придут. Нужно уносить ноги, отыскать этого кабана на себе я не собираюсь. В общем, давай, приступай к делу. Не переживай. Если он захватит твой разум или как-то в тебя переселится, я лично глотку и этому телу перережу, и твоему. Как ни печально было признавать, но старый маг был прав. «Видел я, как этот портал выглядит. Огромный набор разных символов, которые как будто бы зависли в воздухе. Если одержимый соврет, то ничего не получится, или вообще разорвет на части. В общем, не знаю, что еще может произойти. Опять же, мы не у себя дома, и сюда на самом деле могут заявиться непрошенные гости, пока я тут раздумываю». Попробовал воззвать к богине, но она не откликнулась. Я глубоко вздохнул и начал чертить символы прямо ножом на земле. «Это совсем новый вид магии, в Империи такого не знали». Когда символы были готовы, и маг был положен на них головой, я заботился здоровьем Ихана. «Ему помочь нужно», — кивнул я на питомца. «Сильно досталось?» «Хватит тянуть!» — поморщился Эльмутар. «Приступай к делу!» «Что тут скажешь?» «Приступил!» — начал читать заклинания. По мере прочтения символы начали разгораться багровым цветом. Так и должно было быть, я это знал. Я ощутил, как из меня буквально потоком вытекает магия, если можно так сказать. Голова закружилась, даже начала тошнить. Тем не менее, я дочитал заклинание до конца, после чего потерял сознание. А насколько мне было известно, этого быть не должно. Мне и до этого доводилось терять сознание. Мозг просто отключался, в глазах темнело, а потом-то очухивался и не знал, что произошло за прошедшее время беспамятства. Сейчас же все было совсем по-другому. Перед моими глазами мелькали какие-то картинки. Вот я куда-то еду, с кем-то сражаюсь, потом беру штурмом замок и даже поглощаю разум пленников и прочее, прочее. Подобные события явно происходили не со мной, а с этим существом. И я просто наблюдал за всем этим как бы со стороны, смотрел его глазами. Это было огромной нагрузкой для моего разума. Видно, он просто не успевал поглотить такое количество информации, поэтому состояние было такое, как будто мне в голову залили свинец. Вроде бы кричал как резанный, а может, мне все это просто казалось. Если кричал, то на мои крики наверняка бы сбежались все маги мира, в который мы попали. А картинки передо мной все крутились и крутились, казалось, что это не закончится никогда. Даже не знаю, можно ли из этого потока информации выдернуть что-то полезное, или просто как чьи-то рисунки посмотрел и больше не будет никакой пользы. Где-то в глубине сознания раздался громкий вопль. Я понимал, что это не мой, а этого пришлого но не придал этому значения. Вскоре он стих. Я как будто попал под гипноз, не в силах отрываться от просмотра, пока наконец-то на самом деле не потерял сознание. Сколько времени я пробыл в отключке, не знаю. Но в груди, когда я очнулся, было темно. Не могу сказать, что мое состояние стало намного лучше. Голова по-прежнему сильно болела и кружилась, а в горле была сухость, как будто я очень длительное время не пил. К тому же еще подташнивало. В общем, состояние было как во время тяжелой болезни. Попытался подняться, но голову прострелило резкой болью, и я лишь глухо застонал. Рядом послышалась какая-то возня, и надо мной склонилась фигура, рассмотреть которой удалось не сразу. Только по голосу я узнал Ильматара. «Как самочувствие?» – спросил он у меня. Я попытался ответить, но из-за сухости во рту смог только выдавить из себя невнятный шепот. Мак склонился, и в мое горло потекла живительная влага. Он применил заклинание и напоил меня из своих рук. После этого по телу прошла облегчающая волна. Стало намного лучше, но до нормального состояния было еще далеко. «Как самочувствие?» — повторил свой вопрос Мак. «Нормально», — ответил я и снова попытался подняться. Только тут я обнаружил, что довольно плотно связан. Даже пошевелиться не могу. Повертел головой. Я по-прежнему находился в том же самом гроте, только одержимый куда-то пропал. И их она не видно, а В остальном все по-прежнему. Перевел свой взгляд на Ильмотара. Мак был хмур и смотрел на меня с нескрываемой ненавистью. Это ты меня связал, что ли? Удивился я. Мой вопрос остался без ответа. А потом Мак склонился над моей тушкой с ножом в руке. Я думал, что он хочет разрезать путы, но ошибся. Очень сильно ошибся. Сейчас я буду задавать тебе вопросы. А ты будешь честно на них отвечать, заявил мне Ильмотар. Если мне что-то не понравится, или я увижу, что ты врешь. «Отрежу ухо. Потом второе. Нос. Выколю глаза. Отрежу по одному пальце. Твой отросток. Ну а после этого займемся изучением заклинаний. Но, правда, моя магия не очень тебе понравится». «Ты что, рехнулся?» Я, мягко говоря, был удивлен таким поведением мага. «Где Ихан?» Если честно, мне стало казаться, что пришла и захватил тело моего друга, и сейчас он начнет резать меня на ломте. Вот и вспомнил про своего питомца». Тот не должен подобное допустить. Разумеется, мой вопрос остался без ответа. «Вопрос первый», — начал лимотар «Как мне вернуться в свой мир?» После этого вопроса Макс склонился надо мной и приставил нож к уху. Видно, приготовился его отрезать. Осел, ты что творишь?» — завопил я. «Убери от меня нож, идиот! Откуда я знаю, как обратно попасть? Сам еще не разобрался, только очнулся!» «Ответ неверный». С Со усмешки сообщил мне Эльмотар, после чего провел лезвием по моему уху. Я заорал, как резанный, хотя... почему как? Начал кричать, дергаться, поливать его матом. Пытался отползти в сторону, как улитка, да куда там? Нужного результата совсем не достиг. Эльмотар никуда не спешил, медленно ввёл лезвием, давая мне возможность насладиться ситуацией. «Замри!» Услышал я знакомый голос. Маг резво подскочил. Тут же создал магический щит и приготовился к схватке, развернувшись к говорившему. Точнее, к говорившей. Впрочем, заметив, кто это, он тут же развеял щит. «Да, это была знакомая мне богиня. Вовремя пришла. Могла бы и пораньше это сделать, пока мне ухо не начали отрезать». «Это Дагмар», — сообщила она Матаро. «Повезло идиоту». «Хотя нет, не идиоту, а двум идиотам». После этих слов она просто исчезла, даже не сказав, где мы и как отсюда вернуться обратно. Ильматар с минуту смотрел на то место, где только что была богиня. Потом поднял нож, который он бросил с появлением божества, и опять шагнул ко мне. «Ты что творишь, придурок?» Снова заорал я. «Это была богиня! Она тебя старого маразматика в порошок сотрет. «Да не ори ты так», — усмехнулся маг, после чего разрезал путы. «Я тут же попытался вскочить на ноги. Да куда там? Все тело затекло так, что я сразу же повалился на землю. «Да посиди немного». Посоветовал мне Эльмадар. «Я тебя крепко связал. Кровь по твоей тушке плохо циркулировала». После этого Мак убрал боль в моём ухе и даже привязал голову, чтобы срослась нанесенная им травма. Только несмотря на это он продолжал с каким-то подозрением на меня глазеть, хоть и пытался это скрыть, но получалось плохо. «Что? До сих пор не веришь, что это я?» спросил я у него. «Зачем ты вообще меня связал?» «Затем, что богиня говорила, что это опасно». Ничуть не смутился мой друг. Вот и связал на всякий случай. А когда я очнулся, на всякий случай решил в меня ножом потыкать? Совсем не соображаешь? Тут моей вины нет, невозмутимо заявил маг. Как только ты потерял сознание, примчалась богиня. Долго ругалась сначала на тебя, а потом, когда я сказал, что это моя идея, переключилась на меня. После этого минут десять на тобой стояла и наблюдала. Но ну, потом сама же сообщила, чтобы я был осторожным. Она несколько раз приходила, видно, за тебя переживала. Мне с ней даже немного побеседовать удалось. За всю мою жизнь подобная в первый раз». «А о чем беседовали?» Не удержался я от вопроса. «Правильно Эльматор сделал, что связал меня. Я понемногу начал успокаиваться». «А тебе о чем же еще? Усмехнулся Мак. «Как оказалось, ты у нас тоже пришелец, как одержимая». «Но это не совсем так», — поморщился я. «Вот кто просил богиню лишний раз языком молоть?» Я же не просто так она ему об этом сказала. «Попал я в ваш мир не по своей воле, и тем более я не хотел попадать в чужое тело. Этот парень, в чем теле я оказался, все равно бы умер, но богиня просто засунула меня в его тело». «А в своем мире ты тоже был магом?» – спросил мой друг. «Нет», – покачал я головой, – «у нас вообще магов нет». «Как это так?» – удивился Эльматар. «Маги везде есть». «А у нас нет. Да и не было никогда» хотя в разных легендах и сказках о них многое пишут может раньше когда ты и были теперь я уже ни в чем не уверен да и вообще тебя сейчас именно это интересует и это тоже усмехнулся маг еще богиня сказала что если даже у тебя выйдет поглотить разум этого мага то сразу ты все не познаешь ну уж на какое-то время и с чего это нас с тобой так откровенничать начала удивился я даже со мной столько не разговаривала ну, наверное подбодрить старика решила Когда она заявила, что мы с тобой идиоты, то я попробовал выяснить, как этот портал создать, чтобы мне обратно вернуться. Она и сказала, что у не получится, потому что на мне нет божьей метки, а на тебе, как и на Держимых, такая имеется. К тому же, ты такой же, как и они. Если честно, после того, как в тебе начали происходить изменения, я уже начал подумывать о том, к кому на службу идти, когда тебя не станет. «Рад слышать», — усмехнулся я. «А что со мной было не так?» «У тебя сейчас магический резерв, раза в три выше, чем у меня!» Я когда увидел, как он рывками увеличивается, то сразу подумал, что все, нет больше у меня сопливого друга, захватили твой разум». Невероятно. Никогда не думал, что возможно так быстро увеличивать свою силу. Тебе сейчас любое заклинание в Империи доступно, я в этом уверен. Хорошо, что у нас подобных ритуалов нет. Иначе бы поголовье магов сокращалось стремительными темпами. Друг другу бы глотки резали». Ну кстати, твой Ихан тоже почувствовал неладное. Забавно было на него смотреть. Видно, он не знал перегрызть тебе глотку или подождать. А куда он делся? спохватился я. Наверное, на охоту пошел. Скоро вернется. Охота – это хорошо, вздохнул я. Жрать охота сил нет. Вот с едой у нас серьезные проблемы. Мак помрачнел. Пойдем, выйдем на улицу. Пока мы болтали, тело немного пришло в нормальное состояние, я с кряхтением поднялся и направился к выходу. Увидев, что находится снаружи, я с трудом сдержался, чтобы не выматериться. Неудивительно, что нас тут никто не встречал. Мы находились в самой настоящей пустыне. Песков, как в знаменитой Сахаре, тут не было. Скорее она напоминала пустыню в Америке. Кругом виднелись высокие каменные столбы, на которые без специального снаряжения не заберешься. На одном таком мы и были. Правда, вниз уходила лестница. Имелась скудная растительность какие-то лишайники и низкие кустики, большинство из которых были засохшими. На горизонте не было ни облачка, а с водоемами тут наверняка трудно. Хорошо, что нам не суждено погибнуть от жажды. Все же маги, а не простые люди, воду добыть сможем. Ну как тебе? спросил Альматар. Красивый пейзаж, душа радуется. Вот и я, про то же. У тебя в голове никаких мыслей нет! «Может быть, портал какой-то сможешь соорудить, да домой вернемся. «В конце концов, мы старшего одержимых убили, осталось только его подручных перебить, и все. «Пока ничего. В голове какая-то каша из невнятных воспоминаний», – тяжело вздохнул я. Придется немного подождать. Сколько я без сознания пробовал?» «Двое суток», – сообщил мне маг. «Ты все это время голодным сидел? Ну что ты за человек такой?» Возмутился Эльматар. «Попали неизвестно куда. Что нам делать, тоже не знаем. А ты о еде думаешь?» «Так всё равно больше ничего сделать не сможем», — улыбнулся я. «Нужно какое-то время продержаться. Тут останемся? Или попробуем найти более безопасное место?» «А о чем тебе здесь не нравится?» «Ну, возможно, этот их главный в наш мир отсюда отправился. Мало ли кто сюда нагрянуть может. Меня вообще удивляет, что тут никакой охраны нет». «Может быть и так. Но пока никого нет, то и нечего суетиться». «Да и портал вроде бы готов, только выглядит немного по-другому». Я тоже посмотрел в то место, где мы оказались, когда переместились в этот мир. В воздухе, так же как и с другой стороны портала, висели какие-то многочисленные знаки, но они были немного бледнее, чем в пещере. Может быть, не все так плохо, и мы запросто сможем вернуться назад, нужно только знать заклинания, и все. Только теперь есть опасения, что подземные жители могут уничтожить портал, который находится в их пещерах». Как тогда искать дорогу домой, даже не представляю. Ладно, все равно никаких дельных мыслей в голове не возникает. Будем ждать, пока в моем сознании не начнет проявляться информация, а дальше будет видно. Как оказалось, Ильматар немного слукавил, когда говорил, что сидел голодным. Суши перекусить ему удалось, правда, когда я узнал, что он ел, меня едва не вывернуло. Тут водились какие-то ящерицы, а вот одну из них он убил, пожарил на магическом огне и съел. Делать нечего. Пришлось у мне попробовать такое необычное блюдо. Конечно, мы оба были взрослыми людьми, поэтому прекрасно понимали, что если не будем есть, то ослабнем, а этого допускать не хотелось. Стараясь не думать о том, что жуем, морщась от отвращения, давились этим необычным, изрядно подгорелым и несоленым блюдом, да еще и пахнущим неизвестно чем. Едва мы закончили кушать, как наконец-то объявился Ихан. В зубах у него был маленький варан, по сути такая же ящерица, но куда крупнее тех, которых наловили мы. Увидев меня, он замер, аккуратно положил добычу на землю и стал принюхиваться. Видно, во мне что-то изменилось, раз он начал себя так вести. Хищник это чувствовал, вот и осторожничал. Хорошо хоть не рычал. Ильматар внимательно наблюдал за моим питомцем. Походив вокруг меня и понюхав воздух, Ихан наконец-то признал хозяина. Облизал мне лицо шершавым языком, после чего расположился возле входа и стал уничтожать свою добычу. Я думал, что он это нам принес, но ошибочка вышла. После трапезы хищник начал крутиться вокруг меня и скулить. Я думал, что он снова просит кристаллы, но ему просто захотелось пить. К сожалению, ведра или другой емкости у нас не было. Пришлось читать заклинания, ждать, пока вода наберется в ладони, и поить Ихана с рук. Кто-нибудь хоть когда-то пытался напоить лошадь из ладоней. А вот мне довелось. Благо, что Эльматар помог, когда у меня на руках от языка Ихана уже начали появляться мозоли. После обеда делать было нечего, поэтому я постелил свой плащ на полы и улёгся. Голова вроде бы болеть перестала, но иногда то и дело простреливала резкая боль. Я попытался уснуть, надеясь, что после отдыха будет полегче, хотя утомиться-то и не успел. Ильматар то уже улегся, делать тут было нечего от слова совсем. Хотели себе лежанку соорудить, набросать хотя бы тех же кустов, чтобы не спать на голых камнях. Да куда там? Едва начали рвать кусты, как руки стали покрываться какими-то волдырями, и мы оставили эту затею. Проснулся я ночью. Голова продолжала болеть, но уже не так сильно. Тут даже подсказки не нужно было, чтобы понять, что мы не в своем мире. Небо было усыпано звездами, а вдалеке виднелось сразу две планеты или спутника. К тому же слева от входа в наш грот был звездопад. Именно в той стороне, справа ничего подобного не было. Выглядело это завораживающе даже для меня, как для человека, которого подобные зрелища раньше оставляли равнодушным. Эльмотар тоже проснулся и уселся рядом. «Красиво, да?» – спросил он у меня. «Красиво», – согласился я с ним. На душе стало тоскливо. Это когда я попал в Империю, было как-то наплевать. Даже радовался, что жив остался и могу начать жизнь заново. Сейчас же неизвестно, где осталась моя супруга, сын, родители и сестры. В отличие от прошлой жизни, теперь мне было что терять, поэтому торчать тут совсем не хотелось. В голову постоянно лезли мерзкие мысли, что мы останемся здесь навсегда. Видимо, Эльматар заметил мое состояние и решил отвлечь меня беседой. Начал расспрашивать о прошлой жизни. «А что могло заинтересовать боевого мага, который воюет всю свою жизнь? Разумеется, как там у нас без магов проходит война? Пришлось ему рассказать, что мой мир технологически опережает его, наверное, на тысячелетия, по крайней мере, в оружии. Я ему даже пример привел. «А почему ты тут ничего подобного не сделаешь?» – удивился он. «С таким оружием мы бы одержимых на куски быстро порвали». «Как ты себе это представляешь?» – спросил я. «Ты сам сможешь хотя бы отличный клинок выковать?» «Они ведь тут есть». «Не могу. Но если знать принцип работы, то наверняка получится. Не с первого раза, но все же». Ай, чего сейчас об этом говорить?» – махнул я рукой. А, сейчас об этом говорить не стоит», – согласился Эльмадар. «Но вот когда вернемся, то обязательно побеседуем на эту тему. А что-нибудь выйдет». «Ты не переживай. Я никому не скажу, что ты пришелец с другого мира. Мало ли что, вдруг наши деятели тебя задержимого примут. Потом попробуй докажи им обратное». «Мы с тобой столько всего вместе пережили, а я вон и сам хотел тебе глотку перерезать, пока ты не очнулся. И перерезал бы, если бы не богиня». «А, спасибо», – буркнул я. Каира минут пятнадцать металась по комнате, из которой только что исчезли пришлый граф со своим питомцем и макаль мотар Девушка никак не могла поверить в произошедшее. Она даже подумала, что маги просто применили заклинания и стали невидимыми, наложив какую-то иллюзию – Потом несколько раз подпрыгнула на месте, видимо, считала, что ее тоже сейчас накроет заклинание. За ней с хмурым видом наблюдал Лар. Что-то так расстроилось, проворчал он. Вернется наш господин. Конечно, вернется, огрызнулась девушка. Они сейчас в путешествие отправились, а я снова неизвестно, где осталась. Известно, успокоил ее воин. В подземелье. Без тебя не знала, еще больше завелась девушка. Прошу всех покинуть этот зал. Раздался голос некроманта. Ему же доложили о происшествии. Нечего тут толкаться. «Господин маг, это и есть тот самый портал?» Спросил у него Лаар, не двинувшись с места. «Мне откуда знать?» пошел плечами старик. «Никогда такие символы не видел, но, наверное, это он». «Вы его уничтожите?» Снова задал вопрос воин. «А тебе это что за печаль?» Не понял некромант. «Не переживай, без тебя разберемся. «Там наш господин», пояснил Лаар. Вдруг он вернуться... «Никто рисковать из-за графа не будет», — поморщился некромант, перебив воина. «Мне самому бы голову на плечах удержать, когда король узнает о том, что парень не уберёг, и я же за него в ответе!» «Эй, девчонка!» — воскликнул он, когда увидел, что Каиры что-то рисует в своей магической книге. «Ты что делаешь?» «Хочу перерисовать символы», — пояснила девушка. «Вдруг и у нас получится портал сделать, чтобы по Империи быстро перемещаться? А ну-ка, пошла отсюда!» рявкнул старик, совсем обнаглела. «Не переживай, Лара, растянула губовые хитные улыбки девушка, «никто этот портал рушить не собирается. Верно же я говорю, господин Мак? Старик тяжело вздохнул, но все же решил ответить. «А, «Сначала его изучим, а дальше видно будет», произнёс он. «Не переживайте, если через этот портал сунутся пришлые, то мы и на них тоже потолок обрушим».